Глава тридцать вторая. Розовым, потому что в воздушном розовом платье с кружевами. Глаза ее были широко распахнуты, а лицо казалось румяным и живым, и в то же время безжизненным. Мне стало не по себе, холодные мерзкие мурашки побежали по спине. Они такие мертвые и в то же время как живые. Вспомнилось, как Мелесса описала тех убитых попаданок, что мы нашли по пути в серебристую рощу. И тут я заметила под душами упавшие девицы нечто вроде двух пластинок, похожих на жабры. В этом мире таких существ нет, это я знаю точно. А значит... «Попаданка», — растерянно прошептала я. Голова слегка закружилась. Даже не от осознания, что я вечер провела в заведении, где убили мне подобную, а просто от понимания — передо мной труп. Прежде я видела трупы лишь в морге, на похоронах, несколько раз в жизни, и там это воспринималось неприятно, но как нечто естественное. Такое место специальное, где хранятся мертвые тела. Здесь же труп лежал там, где ему не место — Вокруг продолжала кипеть жизнь, раздавались звуки с улицы, а прямо посреди ресторана распростерлось мертвое тело с широко распахнутыми остановившимися глазами. Хорошо, хоть меня не затошнило, а головокружение прекратилось, стоило лишь слегка опереться плечом на дракона. «Да», — мрачно кивнул Гарон и очень крепко взял меня за руку. В тот же момент вокруг меня что-то заискрилось. «Полная защита! Сейчас так нужно!» — сквозь зубы шепнул он мне. Я понятия не имела, что такое полная защита. Вообще подозревала, что на моем факультете такого не преподают. Но чувствовала, что сейчас она далеко не лишняя. Да и Гарону спокойнее, если я защищена его магией. Ведь очевидно, что он вмешается в ситуацию. Посетители ресторана широким кругом собирались вокруг девушек. Подойти совсем близко никто не отважился, слишком странно выглядела упавшая. А ее спутница, наконец, немного очнулась и закричала. «Целителя и полицию! Что вы все стоите? Моей подруге плохо!» Несколько человек, включая официантов, кинулись в разные стороны, видимо, исполнять распоряжение подруги потерпевшей. Все как-то задвигались, похоже, нарастала паника. Кое-кто резко двинулся к выходу из ресторана. «Целитель не нужен, она мертва», — громко и жестко произнес Горон, и, как ледокол во льдах, прошел к мертвому телу, держа меня за руку. Похоже, понимал, что самое безопасное — держать меня при себе. «Магистр Горон, какое счастье!» — залебезил администратор, вынырнув из-за чужих спин. «Может, ты поможешь?» «К сожалению, девушке уже ничем не помочь. Мгновенная остановка всех жизненных функций», сообщил Гарон, чуть склонившись над ней. «Я проведу магический осмотр, пока полиция следует к нам. Прошу всех оставаться на местах. Возможно, мне или полиции потребуются ваши показания. Эксперта-медика тоже прошу позвать». Вот так, в сущности, и закончилось наше свидание. Мы стали свидетелями на месте преступления. Иными словами, твоя подруга была попаданкой из мира Гуарен по обмену с факультетом стихийной магии, уточнил Горон, когда труп унесли на повторную, после Гароновой, магическую экспертизу, а девушка в голубом сидела и хлюпала носом. Уже пару раз Гарон со следователем применяли к ней успокаивающую магию, но она, кажется, считала нужным рыдать хотя бы ради приличия. Хлюп. Да, она была богатая, поэтому иногда угощала меня и других подруг в этом ресторане. Хм. мы ее любили, несмотря на эти ее жабры. Хорошо, теперь вспомни, пожалуйста, что произошло непосредственно перед тем, как она закатила глаза и начала падать. Да ничего не произошло. Она просто ела, пила и болтала со мной. Посуду на экспертизу отправили? Мельком обернулся к следователю Горон. Следователь кивнул. Ну, может, она хотя бы выходила в туалет незадолго до инцидента? Осторожно вмешалась я. Горон не желал оставлять меня даже на мгновение, поэтому я была допущена на допрос свидетелей. Нет опустила глаза девица. И вдруг снова подняла их. На лице ее засветилась радость. Вот, я вспомнила. Она перед тем, как ей стало плохо, часто и глубоко задышала. Сказала, что здесь очень вкусно пахнет цветами. А я вот никакого запаха цветов не почувствовала. Я машинально принюхалась. Мы все еще были в ресторане, но в каком-то кабинете администратора. «Вдруг и здесь тоже пахнет чем-то, если пахнет?» «И верно, в ресторане будто пахнет лавандой. Это такой ароматный цветок из моего мира», — улыбнулась я. В тот же миг у меня очень сильно закружилась голова, словно я резко опьянела. Лица, мебель, картина, что висела на стене, поплыли перед глазами. Тут же гарон с перекошенным лицом кинулся ко мне. Вздернул на ноги, схватил за подмышки. «Не дыши, слышишь меня?» «Задержи дыхание!» «Выдохнула!» «И не вдыхай, слышишь?» Заорал он, словно издалека. Я изумленно уставилась на него, расплывающегося, какого-то мутного. Воля тоже ускользала. Хотелось уплыть куда-то, отдаться этому странному опьянению. «Маша, слышишь?» Давай, выдохнули. Раз. Горон затряс меня, словно хотел вытряхнуть из меня пьянящий аромат. Последним усилием воли мне удалось выдохнуть, какая-то часть сознания понимала, что нужно максимально выгнать воздух из легких, и я с напряжением втянула живот. Молодец, вот так. Теперь не вдыхай. Дракон рукой зажал мне рот и нос. Я дернулась, потому что картинка перед глазами вдруг стала четче, но возникло чувство удушья. Он же задушит меня, в панике подумала я, и задергалась в каменных руках дракона. Просто инстинкт, когда тебе перекрывают воздух, охватывает ужас. Обещай не вдыхать, слышишь? Я помогу. Горон резко приложил свободную руку к моей груди на уровне легких. Дефицита воздуха не будет, просто потерпи, умоляю. Терпи, не дыши. Это сложно, но ты должна. Я отчаянно закивала, лишь бы он отпустил мой нос. А когда воздух должен был хлынуть в него, сама зажала его пальцами, одновременно сведя и губы как можно крепче. Гарон тут же подхватил меня на руки и бегом кинулся к выходу. Все опять стало расплываться, когда он вынес меня на улицу. Все, дыши, моя радость, дыши!» Услышала я чуть успокоившийся голос Гарона. И в тот же миг потеряла сознание. Одним махом, как будто выключили свет. «Ситуация катастрофическая для всех нас!» Услышала я, медленно выплывая из забытья. Сказавший это голос был знакомым и любимым. Он принадлежал Гарону. Мне было хорошо, ничем больше не пахло, ни цветами, ни опасностью. Я лежала в удобной постели под теплым уютным одеялом. Сквозь закрытые веки пробивался свет, кажется солнечный. Хотелось открыть глаза, устремиться навстречу любимому голосу, узнать, что случилось в конце концов. Но в этот момент раздался второй голос. «Тоже знакомый. И тоже очень приятный мне». Бархатно-хриплый голос Гарвера. «Думаешь, другого выхода нет? Она может не согласиться?» «Здесь уже не стоит вопрос согласия. Максимум послезавтра Маша должна отправиться в свой мир», — ответил Горон. «Что? В свой мир?» — воскликнула я и подскочила на кровати, открыв глаза. Наверное, стоило и дальше предваряться спящей и узнать, что еще скажут драконы. Но новость ошарашила настолько, что единственным желанием было наброситься на них, вытрясти правду и, наверное, выдать по первое число за попытку отправить меня на землю в разгар событий. А как же моя учеба и отбор? Гарон и Гарвер, сидевшие у моей кровати, переглянулись. И драконьи руки с двух сторон потянулись к моим. Взяли за запястье. Волна успокоения прокатилась по телу, и я безвольно откинулась обратно на подушку. Паразиты магические. Успокоили так, что желание кипятиться растаяло. Но я взяла волю в кулак и собралась, несмотря на это, провести полный разбор полетов. «Я ведь говорил, что она будет сопротивляться», — криво улыбнулся Гарвер. «С ее-то характером». И тем не менее...» — строго поглядел на него Горон. «Может, вы перестанете держать меня за девочку, которая ничего не знает и не решает, и объясните, наконец, что происходит?» — потребовала я, глядя на них не менее строго. «Хотелось бы узнать, где я нахожусь и как сюда попала, а еще понять, почему рядом со мной два дракона вместо Гриши и соседок по комнате». Гарон вздохнул, и они с Гарвером опять переглянулись. Вот так и вмазал бы обоим за эти переглядки. Я повозила руками, высвобождая их из-под драконьих лап. Гарон вздохнул снова. «Давай по порядку. Я вовсе не собираюсь держать тебя в неведении. Находишься ты в лазарете Академии», — сообщил Гарон. «Сейчас утро следующего дня». Да, не удивляйся. После потери сознания ты сначала чуть не отдала концы, а потом спала магическим сном для восстановления сил. Оказалось, ты здесь очень просто. Я привез тебя сюда. Пришлось лететь из города, ошарашив горожан прилюдным обращением. Хм, подумалось мне. Выходит, я уже полетала на драконе. Только, увы, ничего не помню. Вот так незадача. А ведь наверняка последним пунктом свидания было как раз осознанное романтическое катание у горона на шее, о котором я мечтала. Да уж, худшее свидание с лучшим мужчиной в мире и закончилось наихудшим образом. «Что, просто в лапе притащил?» Криво улыбнулась я. «Пришлось», — пожал плечами дракон. «Уж извини, было не до романтики». «Так вот». Мы оба рядом с тобой, потому что магистр Майтара позволила нам тобой заняться. Чтобы вытащить тебя с того света, потребовалась работа двух драконов. Поэтому я посвятил Гарвера в курс дела и разрешил ему остаться, пока мы не будем уверены, что твое состояние стабилизировалось. — Не будь слишком самоуверенным, Гарон, — мрачновато бросил ему Гарвер. — Я сам разрешаю себе уходить и оставаться. И не факт, что ты смог бы спасти Машу без моей помощи. «Да что же произошло-то? Что со мной такое случилось?» — перебила его я. Сейчас не до выяснения отношений между драконами. Гарон пристально посмотрел на меня и, игнорируя присутствие Гарвера, крепко взял за руку, лежащую на одеяле. Благодаря вчерашнему инциденту и твоему острому нюху стало понятнее, что происходит с попаданками. Зачем и почему их убивают? Удалось взять некий след. Только ты чуть не умерла. И еще можешь умереть, если вскоре не уйдешь в свой родной мир. В глазах Гарона сверкнула боль пополам со строгой решимостью. «Да что же это такое?» «Неужели кто-то распыляет яд для попаданок, который пахнет лавандой?» — изумилась я. А по спине побежали холодные мурашки. «И еще можешь умереть!» — эхом прозвучало в голове. «Я внезапно осознала, что могла погибнуть, что была в смертельной опасности, и до сих пор, видимо, нахожусь в ней. Непонятно, почему, кстати, если драконы меня вылечили». «Но почему так?» — поежилась я. Гарон горько усмехнулся и отвел глаза. «Вот чувствовал я, что даже на один шаг нельзя выпускать тебя из Академии». «Да, это все твое свидание, декан», — сурово заметил Гарвер. «А ты и вовсе хотел утащить ее неизвестно куда, где она осталась бы без защиты». «Она была бы под моей защитой», — рявкнул Гарвер. И неизвестно где, ее не достали бы никакие заговорщики, будь оно хоть тысячу раз попаданкой. От их не у меня даже силы появились, словно мне дали пинка. Я подскочила на кровати. «А ну-ка, прекратите!» — рявкнула я не хуже Гарвера или Гарона. «Ну, или мне так показалось. Вы прекрасно спасали меня вместе, вот и продолжайте в том же духе. Я вам, кстати, очень благодарна». «Так почему я до сих пор в опасности, если вы меня откачали?» «Да, лучше все по порядку». Тут же перестал кипятиться Гарон и с неимоверной грустью поглядел на меня. «Когда это с тобой случилось, в общих чертах уже было понятно, что источник смерти — нечто, распыляемое в воздухе там, где появляются попаданки. Думаю, ты и сама догадалась». Я успел лишь дать распоряжение комиссару, а сам улетел сюда с тобой в лапе. Но, должен сказать, наша полиция при желании может работать очень хорошо. Они перекрыли улицу, даже все выезды из города. Подвергли ментальной проверке всех, кто был в ресторане, и всех, кто хотел покинуть район. И нашли парня, который распылил в ресторане это. «Что это?» — опять поежилась я. Почему-то возникло ощущение, что воздух вокруг по-прежнему отравлен, что чем глубже я дышу, тем быстрее эта отрава впитывается в кровь. Парня допросили со всем пристрастием. Он мелкая сошка, но и от него получили бесценную информацию. Младший адепт тайного общества чистоты крови Мира Дамбиор. Из тех, кто выполняет самую грязную убийственную работу, чтобы заслужить должность в их группировке. Эта организация борется за то, чтобы все расы в нашем мире оставались чистыми. Эльфы оставались эльфами, люди людьми, терины теринами. Нет, конечно, они признают классические помеси, которые иногда возникают в нашем мире. Например, помесь терины и человека или эльфа и человека. Они против именно примеси крови других миров. Даже если пришелец или пришелец из другого мира относится к вполне знакомой Дамбиору расе. Эльф из другого мира для них уже не эльф, говоря уж о необычных расах, которые иногда там встречаются. Как эта девочка с жабрами из ресторана, например. Самая важная их цель — уничтожение любых гибридов, что появляются в Дамбиоре от союзов с попаданцами и попаданками. Но в последнее время появилась и еще одна. Порталов ведь стало больше, развивается программа обмена. Поэтому они перешли к уничтожению попаданок, как только появляется опасность, что попаданка может принести потомство. Попаданцам-мужчинам повезло больше. Для них тоже разработали способ. Тоже распыляют кое-что в воздухе, что делает их бесплодными. Убивает семя а вот с женщинами почему-то решили поступать жестче. Таких, как этот парень, морально обрабатывают и нанимают следить за той или иной попаданкой, и если у нее закручивается роман, то есть становится возможной физическая близость, ее тихонько убирают. Так наша водоплавающая девушка несколько раз встречалась в городке с местным парнем, вроде бы он даже сделал ей предложение. А пойманный мерзавец как раз был нанят, чтобы следить за ней. На территории Академии... Академия и Королевский дворец, пожалуй, два места на континенте, где эта организация не пустила корни. Он не мог этого делать. Но она почти каждый вечер выходила прогуляться в городок. То с подругами, то со своим поклонником. И, увы, поплатилась за это. Не удивляйся, но расследование уже показало, что у тех несчастных, что мы нашли по пути в Серебристую рощу, тоже была личная жизнь. Даже у самой пожилой из них за это их и отравили. Ради сохранения полной секретности они разработали уникальную суспензию, которую называют «Проявитель». Этот «Проявитель» распыляют поблизости от попаданки. Он вообще ничем не пахнет и никак не влияет на коренных жителей домбиора. Да и на попаданок действует не сразу. Женщина дышит им какое-то время, и до тех пор, пока она не ощутит запах, ничего не происходит. Поэтому иногда требуется несколько сеансов. Но как только она уловит в воздухе призрачный аромат, в ее организме замыкаются энергетические цепи и воздух нашего мира становится для нее ядом. Нет, умирает она не от удушья, просто воздух почти мгновенно отравляет все системы в ее теле, и смерть происходит от остановки всех жизненных функций. Они словно замирают, происходит некая консервация организма. Даже через несколько недель нет признаков разложения, и тело выглядит практически живым для чего такой извращенный и сложный способ убийства, понятия не имею. Возможно, чтобы навести ужас на других попаданок и на тех, кто занимается обменом между мирами. «Кошмар какой!» — прошептала я. Эта информация действительно наводила какой-то потусторонний ужас. И ведь я с самого начала была под ударом, просто никто, даже Гарон, не знал, что это за удар. — Получается, меня не могли достать, потому что я все время была в академии, а в серебристую рощу ездила под твоей защитой, и туда им тоже не добраться? — Да, по всей видимости, так. Это при том, что именно ты как раз самый опасный для них претендент, если создашь постоянную пару с кем-то из местных. У тебя целых пять кандидатов, но эта атака была направлена только на нашу русалку. Про твое появление в городке парень ничего не знал. По его словам, ты и я для них как заноза, которую никто не может вытащить из задницы. К тому же они побаиваются драконов и решили отложить вопрос твоего существования до тех пор, пока ты не выберешь себе пару и не начнешь просто жить в нашем мире. Поэтому, распыляя отраву, он понятия не имел, что в ресторане не одна, а две попаданки. И ничего не случилось бы, если бы ты не принюхалась в кабинете. Вначале ты была слишком увлечена разговором со мной. Гарон невесело усмехнулся. Потом допросами. И только когда подруга русалки вспомнила про аромат, ты принюхалась. Концентрация проявителя в кабинете была небольшой, но ее хватило бы для быстрой смерти. Нас спасло то, что ты смогла выдохнуть, задержать дыхание и получила совсем небольшую дозу. И то, что я, а потом мы все вместе работали над твоим телом, чтобы обратить процесс отравления. Кошмар. Но почему же все-таки я ищу в опасности? Потому что мы смогли перестроить твою энергетику, чтобы ты перестала умирать быстро, чтобы воздух нашего мира перестал быть для тебя мгновенным, убийственным ядом. Но проявитель успел изменить твой организм так, что... Горон сглотнул. Теперь воздух нашего мира действует на тебя, как медленный, незаметный яд. Примерно через неделю ты просто заснешь и не проснешься. У нас два выхода. Либо погрузить тебя в кому, до тех пор, пока не придумаем противоядие. А на это могут уйти годы. Либо отправить тебя обратно в твой мир. Маша, поэтому ты должна в краткие сроки уйти на Землю. Думаешь, кому-нибудь этого хочется? Нет. Но пока мы не уничтожили это тайное общество и не нашли противоядия, даже тени твоей не должно быть в Дембиоре. В этот момент мне захотелось орать от безысходности. Не плакать, а именно орать. Но тогда два моих дракона тут же кинутся успокаивать меня магически. К тому же никто ведь не мешает Гарону и вообще любому сильному магу вытолкать меня на землю насильно. Уверена, так они и сделают, если я начну ерепениться. А еще я совершенно не хочу умирать. Просто уходить из этого мира, не выбрав своего единственного, не разрешив все эти ужасные проблемы, не пройдя всю практику, невероятно горько. Это как будто голодному дали одну ложку вкуснейшей магической еды и тут же отняли. И у него на всю жизнь осталось прекрасное, но горькое воспоминание о том, какое вкусное волшебство бывает во Вселенной. Отныне и навсегда ему недоступное. «Сколько у меня времени до отхода?» Как можно тверже, спросила я, обведя взглядом драконов. Вы полагаете, чтобы не было вреда для здоровья, я должна уйти послезавтра? Да, а лучше завтра, сосредоточенно кивнул Горон. Для твоего мира мы составим бумагу, где тебе будет стоять зачет по практике и дан отзыв о твоих успехах. Видимо, испытывал облегчение, что я не боюсь в истерике и не сопротивляюсь идеи спастись на земле. Хорошо. Тогда скажи, а мой избранник может уйти со мной на землю? Это ведь предполагалось в начале отбора. Просто никто не думал, что это нужно будет делать так быстро, теряя тапки. Я пойду даже сегодня, если ты скажешь, кинув на меня горячий взгляд, заверил Гарвер. Гарвер, любой из нас готов идти хоть сейчас, рявкнул Гарон и обернулся ко мне. Да, разумеется, но времени выбрать не осталось. «Нет, осталось, я выберу», — почти крикнула я. И тут же спокойно, твердо, решительно добавила. «Пришла пора выбирать. На сегодня назначен опыт с биарией. Мы проведем его, я хочу знать результаты. А после оглашу свое решение. Это моя воля, прошу ее исполнить». Это ведь я приговорена к смерти в этом мире и практически умру для тех, кто останется в нем, когда уйду в свой». Гарон ничего не сказал, лишь внимательно вгляделся в моё лицо. Смотрел долго, изучающе, с болью в глазах. Потом коротко твердо кивнул. «Сделай правильный выбор, милая моя!» Бархатно прошептал Гарвер с другой стороны. И тут раздался звон. Фурточка на окне разлетелась в дребезги, и две цветные молнии спикировали мне на постель. «Любовь моя! Привет, привет, привет!» заверещал Гриша, отчаянно, ласково поглаживая меня клювом по шее. «Напугала!» А в следующий миг в окне появилась встрепанная голова Арсины. «Магистр декан, я ничего не могла поделать. Они стали неуправляемы». Григорий слишком соскучился по Маше.